48. «Ничего не давай», — сказал Жаров, отмахивая пальцем, как бы подводя черту под вычислениями, под выстроенными в столбик циферками. «Ни копейки, ни старшему, ни младшему. Всё оставь себе. И магазин этот проклятый продай. И деньги, если тебе их заплатят, что, кстати, не факт, тоже оставь себе. И трать их на себя. И живи ради себя». Это трудно. Я тоже не сразу научился. К этому за день или за два дня не придёшь. Постепенно надо. Я научу. А про детей не думай. Дети что? Наши дети больше не дети. Понадобится помощь, сами придут. Знаев молчал, крутил баранку. Ему не хотелось ни возражать, ни поддакивать. После того, как он понял, что его решение принято твёрдо и бесповоротно, Желание говорить, сотрясать воздух пропало. С любимой женщиной, с маленькой художницей ещё можно было что-то обсудить, но с остальными — нет. Ни с кем. Даже с другом. Друг оказался слишком массивен для арендованной малолитражки. Едва оказавшись внутри, он в два мгновения заполнил салон табачно-коньячным духом, Решительно отодвинул кресло назад до упора и всё равно не поместился весь. То локтем толкал-упирался, то коленом в борт ударял, то окно Настеж открывал и выдвигал правое плечо в прохладное забортное пространство. И на его лице то и дело появлялось выражение возвышенного философского неудовольствия. Как будто не автомобиль был ему тесен, а весь мир — Вся наличная действительность не умела вместить его огромные колени и локти, его бочкообразную грудную клетку, его круглую крутую башку, его волю и страсть к жизни. Или, может, я ошибаюсь, подумал, зная: может, ему просто надоело возиться со мной дураком, развлекать меня, таскать по джикью вечеринкам. Это приходит с возрастом. Продолжал Жаров. Я хоть и моложе тебя, а быстрее понял. Потому что у тебя, но только без обид, да? Много всяких лишних тараканов в голове. Ты же знайка, человек-легенда, умник, херов-интеллектуал. А я, Жора Жаров, парень прямой и, слава богу, не такой умный. Поэтому я сообразил раньше. Мы с тобой взрослые существа. Мы создали империи. Мы тысячам людей дали работу, а если шире взглянуть, не работу, а надежду. На благополучие, на долгую счастливую жизнь, на высшую справедливость. У меня в конторе есть люди, которые сидят на одном месте по 20 лет. Они женились, родили детей, купили квартиры, вырастили детей, отправили их учиться, купили квартиры детям. Они судьбы свои построили благодаря мне, Жоре Жарову, балбесу и пьянице. Причем, заметь, Жора Жаров, твой покорный слуга, ни полубог ни хрена, ни Стив Джобс и не Илон Маск, никаких понтов, никаких миллиардов. Простой парнишка со второй Тверской-Ямской. Понимаешь, к чему я клоню? «Понимаю», — сказал Знаев. «Здесь направо или прямо?» «Прямо! Всё время прямо, пока не выберемся из города. Я же сказал, тридцатый километр, воинская часть. Ты хотел из автомата пострелять, там тебе будет автомат». «Отлично», — сказал Знаев. «Закрой окно, холодно». «Терпи», — хрипло ответил грубый Жаров. «На улице плюс двадцать. Ты мёрзнешь, потому что ты сегодня не жрал нормально, не обедал и не ужинал, и полдня просидел за рулём в этой коробчонке. И Жаров снова толкнул локтем пластиковую обшивку. Машина едва не развалилась на куски. Знаев, улыбнулся. «Ты...» — бубнил Жаров, яростно расчесывая небритую шею. «Нихера себя не уважаешь. А это вносит дисгармонию в единую картину мира. Ты создал банк. Ты построил магазин. Ты накормил людей и наделил смыслом их жизнь. Ты большой человек, Серёжа. Ты...» «Исполин! Ты прошел долгий путь и теперь должен заняться собой. Все ждут, что ты останешься Исполином, всемогущим монстром. Никто не хочет, чтобы ты помер, или заболел, или сошел с ума, или уехал воевать, или заторчал на психотропах. Все хотят, чтобы ты оставался таким, каков ты есть. Если ты сейчас продашь этот свой военный супермаркет... И купишь себе яхту, и на этой яхте отправишься вокруг света с заходом на северные и южные полюса. Тебя все поймут и поздравят. Потому что если человек много работает, он должен много отдыхать. И если человек много делает для окружающего мира, он должен много делать и для себя самого. Это очень просто. Это элементарно и очевидно. Это закон равновесия. Ты исполин, титаническое существо. Что ты ешь? Что ты пьешь? Что ты куришь? Как ты восстанавливаешься? Какой у тебя секс? Каковы твои развлечения? Этого никто не знает. Это знаешь только ты сам. Никто не полезет давать тебе советы. Никто тебя не упрекнет. Живи для себя, трать все на себя. Оставайся исполином, небожителем. Не разочаровывай людей, не лишай их веры. Вот этот парень, Григорий Молнин, хозяин ландыша, он всё правильно делает. На каких-то планерах летает, Антарктиду на снегоходах бороздит. А ты, небось, думаешь, что он жлоб и говнюк? Ты думаешь, что миллиардеры должны на храмы жертвовать и библиотеки содержать за свой счёт? Да ничего подобного. Людям не нужны храмы и библиотеки. Ну, нужны, конечно, но не в первую очередь. Сначала людям нужна вера в исполинскую сущность человеческого рода. Пожертвовать на храм может любой упырь и душегуб. Из десяти храмов девять построены на деньги подлецов и гадов. Да нахер эту ссаную парадигму? Она устарела. Исполин должен жить жизнью Исполина. Вот к чему я тебя подвожу, брат мой Знайка. Понимаешь меня? «Понимаю», — сказал Знаев. «Спасибо, брат. Ты во всём прав. Но я уже решил. Я уезжаю. Я нашел концы. Меня ждут. Помнишь песенку «Машины времени»?» И он, улыбаясь, пропел. «Мне форму новую дадут, Научат бить из автомата, Когда по городу пройду, Умрут от зависти ребята». «Ага», — мрачно ответил Жаров. «Умрут. Ты давай, прибавь ходу. Опоздаем, нас ждать не будут. Там военные люди, у них всё строго». «А вроде приехали уже», — сказал Знаев. «Тридцат километр. Куда теперь?» «Вон, смотри», — сказал Жаров. «Уазик стоит. Паркуйся, тачку твою тут оставим. В гарнизон на гражданских машинах не пускают». Они пересели в угловатый, пахнущий гуталином внедорожник с чёрными армейскими номерами. Сидящий за рулём худой мальчишка в погонах ефрейтера, на глаз он годился, зная его в сыновья, вежливо поздоровался, но посмотрел с осторожным любопытством, как на иностранцев или неизлечимо больных. Добыл из-под сидения два мятых форменных кепи, ломким баритоном попросил. «Наденьте, пожалуйста, товарищ полковник приказал». «У нас гражданским вообще нельзя». «Без проблем», — бодро ответил Жаров и водрузил Кепи на голову, превратившись из владельца крупной торговой компании в благодушного толстомордого хулигана. Знаев, едва удержался от смеха. Для усиления комического эффекта Жаров закурил, искусно гоняя сигарету из одного угла рта в другой угол, и рулевой солдатик мгновенно закурил тоже. У воинов срочной службы инстинкт коллективных действий всегда был до чрезвычайности развит. Тем временем машина сверкнула на просёлок и остановилась перед железными воротами, украшенными традиционными пятиконечными звёздами высотой в человеческий рост. С гулким лязганием створки разошлись в стороны. Сотрясаясь и скрипя, машина въехала — Водитель коротко и делово кивнул стоящему у ворот своему приятелю, как кивали до него тысячи предшественников во всех военных гарнизонах необъятной сверхдержавы. «Привет, я свой, я здешний». А Знаев, надвинув на лоб малость засаленной и пахнущей пылью козырёк, вдруг задрожал от испуга. Показалось, что он тут навсегда, что назад уже не выпустят. Хотел стрелять. Хотел войны? Будет тебе война, сколько хочешь, только потом не жалуйся. Зато спустя несколько мгновений подсознательная тревога сменилась столь же сильным ощущением покоя. На территориях воинских частей, как в монастырях, простому честному человеку не страшны никакие черти. Потянулись приземистые одноэтажные казармы с тёмными окнами и жидко мерцающими лампочками у закрытых входных дверей. Идеально выметенные дорожки, обширные клумбы с малочахлыми, но густо высаженными цветами, в которых Знаев никогда не разбирался, но уважал. Над цветами идеально ровно подстриженными кустарниками нависали массивные щиты, так называемая наглядная агитация. В лутьме нельзя было разглядеть изображений, только буквы. «На страже Отечества — основы строевой подготовки, государственная символика Российской Федерации. Россия — Родина моя. Традициям верны!» «Круто», — подумал Знаев. «В моё время на лозунги так не тратились. Впрочем, я служил у чёрта на рогах, а здесь, в Подмосковье, элитная воинская часть». «Какая-нибудь гвардия? Не гарнизон, а туристическая база? Не хватает только прохладного фонтана и ресторанчика со свечами на столах, под сенью клёнов и дубов, где-нибудь на центральной аллее?» Зная, втолкнул Жарова локтем в бок и тихо сказал. «Я понял. Ты меня продал. Меня забреют солдаты на двадцать пять лет, как при царе, а ты будешь поощрён продуктовым пайком. "Именно так", ответил Жаров тоже вполголоса, только без пайка. Имея в виду: "Увидишь полковника, с шуточками не лезь, очень серьёзный дядя, гораздо серьёзнее, чем мы с тобой вместе взятые". Машина остановилась. Водитель вышел и сам распахнул заднюю дверь. "Вам туда". Жаров пошёл первым, зная вследам. Не сговариваясь, оба сдёрнули кепи. Маскироваться под военных здесь уже было глупо. Ночь была свежая. В чернильном небе густо, как в цирке, мерцали звёзды. За толстой железной дверью их встретил усатый Малый в камуфляжной куртке без погон. Его фигура описывалась старинным выражением «поперёк себя шире». «Добрый вечер», — тихо сказал Малый, не протягивая руки, — «прямо по коридору это был стрелковый тир пропитанное кисло сладким запахом пороха элементарно устроенная комбинация коридоров и деревянных дверей пройдя сквозь череду прохладных закутов с ощербатыми цементными стенами гражданские бизнесмены оказались в ярко освещенном помещении без окон в центре его стоял прочно расставив ноги невысокий пожилой человек в дешевом спортивном костюме «Здравия желаю, товарищ полковник!» — браво произнес Жаров и сделал попытку щёлкнуть каблуками. Попытка не удалась. «И вам того же!» — без выражения ответил человек в спортивном костюме и коротко пожал руки обоим визитёрам. «Александр Васильевич!» Ладонь его была сухая, узкая и тёплая, но как бы не совсем человеческая. Узная его, сложилось впечатление, что он пожимает не руку, а стальной штык сапёрной лопатки. Под взглядом человека в спортивном костюме ему захотелось подтянуть ремень и застегнуть верхнюю пуговицу. У дальней стены на элементарном деревянном столе была разложена нехитрая снедь. карамельные конфеты, колбаса розовыми ломтями, брусочки сала, разумеется, на обрывке газеты. Хлеб, белый и чёрный, пластиковая полуторалитровая бутыль нарзана, несколько побитых эмалированных кружек, а сбоку пыхтел паром электрический чайник, когда-то треснувший вдоль и перетянутый теперь многими слоями прозрачного скотча. Вид этого мирного, видавшего вида чайника неприятно поразил Знаева. Он вдруг понял, что попал в мир, законы которого давно забыл. Широкий и усатый малый, войдя следом, плотно закрыл за собой дверь и тут же бесшумно захлопотал над едой, двигая хлеб, колбасу и сало вправо и влево в соответствии с одному ему известными законами застольной гармонии. Человек в спортивном костюме посмотрел Жарова в глаза и осведомился. «Вы, значит, Герман?» «Так точно, товарищ полковник. Герман Жаров». Причурившись, полковник спросил. «Что вы праздновали, Герман?» Жаров стушевался и даже слегка побледнел. «Ничего. Ну, да, выпил. За ужином». «Ага», — произнёс полковник. «Я чувствую запашок». Жаров промолчал, явно задетый за живое. «Ладно», — взвешенным баритоном сказал полковник. «Хотите чаю?» бутербродов минеральной воды нет спасибо угрюмо ответил жаров а вы полковник теперь смотрел на знаева благодарю твердо сказал Знаев. ничего не надо я здесь по делу полковник сдвинул брови я про ваше дело знаю произнес он пятьдесят лет миллиардер собираетесь на войну так точно ответил знайв в предлагаемых обстоятельствах никакой другой лексикон кроме военного был невозможен только я не миллиардер а похрен спокойно сказал полковник миллион миллиард мне без разницы мне позвонили друзья сказали есть хороший парень миллиардер соскучился по автомату Полковник кивнул в сторону стрелковых позиций, за которыми угадывалось пустое тёмное пространство. «Там, на столе, АКМ, калибр 5,45, и три магазина. Пули трассирующие. Идите и стреляйте. Гриша, дай свет в огневой зоне». Усатый малый сосредоточенно продолжал доводить сервировку до совершенства и не расслышал приказа. «Гриша!» Басом грянул полковник. «Не спи, Свет в огневой зоне!» Гриша, видимо, ординарец, подскочил, мгновенно метнулся в дальний угол к рубильникам и включил. Со звонкими щелчками лампы зажглись одна за другой, сначала рядом со стрелковым рубежом, затем дальше и дальше, отодвигая темноту прочь от Знаева. Вдалеке, на фоне покатой земляной стены, заросшей зелёной травой, На расстоянии в полсотни метров возникли из мрака чёрно-белые ростовые мишени. Знаю, смотрел, как распахивается перед ним прямоугольный сверкающий тоннель. На двадцать метров глубже, на тридцать, на сорок. Вдруг вспомнил. Пятнадцатый этаж, балкон, сладкий тёплый ветер, вкратчивый бесовской шёпот над духом а впереди и внизу спиралью закручивается смертная пустота. На миг ужаснулся и отступил назад. Сглотнул слюну. «Товарищ полковник, дело не в стрельбе». «Не стесняйтесь», — ответил полковник. «Мы вас ждали, готовились. За вас попросили очень большие люди». Знаев, оглянулся на Жарова. Тот коротко махнул рукой. «Давай, не тяни». «Колбаса и сала тоже для меня», — подумал Знаев, не двигаясь с места. И кипяток из треснувшего чайника. «Благодарю», — сказал он. «Я, пожалуй, обойдусь». Полковник не удивился. Несколько мгновений все молчали. Автомат масляно поблескивал. Пылающие лампы в тоннеле гудели и дребезжали. Ординарец Гриша подхватил из жестяной банки щепоть соли и сдобрил сало. Полковник, обладавший, судя по всему, тонким слухом, оглянулся на него и неодобрительно поморщился. Ординарец замер. Полковник перевёл взгляд на Знаева и сказал бытовым тоном. «В Российской Федерации одних войск спецназа, десятки тысяч личного состава, и каждый хочет делать свою работу». Не потому, что шли я под хвост попало, а потому что они для этого погоны и носят. Только для этого. И все всё понимают. И главное, командование тоже понимает. А вас никто не поймёт. Вы кто? Миллиардер? Так действуйте. Колотите дальше свои миллиарды. Зная, молчал, глядел в пол. «Или возьмем наоборот», — продолжал полковник. «Допустим, не вы ко мне пришли, а я к вам. И говорю, надоело мне служить, погоны жмут, портянки с апреля. Хочу колотить миллиарды. Подвиньтесь, пустите меня за свой стол, я буду бизнес делать. Газ, нефть, бюджет, валюта, компьютеры, договора с контрактами. Ничего сложного?» «Каков будет ваш ответ?» Знаев молчал. Вопрос был задан так, что не предполагал ответа. Полковник перевёл взгляд на Жарова. «А вы что молчите?» «Полностью согласен», — басом ответил Жаров, а затем ткнул пальцем в Знаева. «Но он твёрдо решил. Он патриот». Знаев ощутил резкий приступ злобы, как будто его уличили в чём-то постыдном, вроде публичной мастурбации. Едва не заскрипев зубами, он отвернулся. «Молодые люди», — произнёс полковник. «Я уже объяснил. У меня в дивизии пять тысяч пацанов, каждый по сто килограмм весом, и все рвутся в бой. У меня в командировке ехать, очередь стоит, а я отправляю в огонь только лучших из лучших». Полковник снова упер взгляд в Знаева. «Как вы говорите, вас зовут?» «Сергей», — сказал Знаев. «Вы, Сергей, — сказал полковник, — не не занимайтесь. Живите себе спокойно и работайте. Оружие не ваша стихия. Воевать вам никуда ехать не надо. Кроме вас есть кому воевать. А вот кто умеет дело делать, таких мало, к сожалению. Делайте свое дело, Сергей, а в чужое не лезьте». «Вот такое будет моё к вам слово, Сергей!» Воцарилось молчание. Жаров покосился на автомат и тут же отвёл глаза. Ординарец Гриша прогнал рукой подлетевшую муху. «Ясно», — сказал Знаев. «Спасибо, товарищ полковник. Я понял. Разрешите идти?» Полковник бесстрастно оглядел его с ног до головы и утвердительно произнёс. «Значит, стрелять не будете?» «Нет», — ответил Знаев, — «не испытываю потребности». «В армии служили?» «Так точно. Рядовой железнодорожных войск». «Ясно», — сказал полковник. «Уговаривать не буду. Давайте по сто грамм на ход ноги и езжайте с Богом. По домам. «Гриша, наполни!» Широкий Гриша как будто ждал. Мгновенно извлёк фляжку, словно выдернул из складок собственных мышц и точнейшим образом налил в три кружки. «Себе тоже», — сухо разрешил полковник. Гриша наполнил четвёртую. Жаров коротко понюхал содержимое кружки и плотоядно хмыкнул. Полковник поднял посуду на уровень груди, его прозрачные глаза вдруг приобрели тускло-желтый волчий цвет. «Вы, молодые люди», — сказал он, — «не переживайте, за Россию есть кому постоять. Любому, кто полезет, руки оторвем, по самые яйца, а самым упорным можно и зубы напильником спилить. Живите спокойно, ни в чем не сомневайтесь». «Ваше здоровье!» Выпили. В кружках, естественно, оказался чистый спирт. Но все четверо проглотили без проблем и не поперхнулись. Полковник и Жаров заживали салом. Жаров съел мгновенно и тут же подхватил второй кусок. Знаю, закусывать не стал. Ординарист Гриша проглотил спирт как воду и отправился в дальний угол и снова нажал на кнопки. Щелкнули выключатели, погасли в обратном порядке от дальних к ближним, лампы на огневом рубеже. Зная в два мгновения, наблюдал, как дьявольская спираль сворачивается внутрь себя и пропадает, как будто ее никогда не было. Остается только железобетонный бункер с деревянными полами и бугристыми стенами. И четыре совершенно разных человека, одинаково задумавшихся. «Нам пора», — сказал Знаев. «До свидания, товарищ полковник». Человек в спортивном костюме снова сунул остро заточенную ладонь в лопатку, а затем уверенно обнял Знаева свободной рукой и крепко хлопнул по спине. «Давай держись, Сергей. И за родину не нервничай». Полковник обнял и Жарова, как показал Знаеву гораздо более формально и оба гражданских бизнесменов вышли, ведомые ординарцем, через три коридора обратно. Мальчишка-водитель спал, сидя за рулём, откинув назад белую голову. Ординарец хлопнул ладонью по капоту машины, водитель мгновенно проснулся и завёл мотор. Знаев, поискал глазами, ища ординарца, чтобы попрощаться с ним. Но широкий Гриша уже исчез за дверью. Спешил вернуться к отцу-командиру. Отчаянно зевая и потирая глаза, шофёр развернул машину и повёз их в обратном направлении. «Кепку давай!» — сказал ему Жаров. «Да ладно!» — ответил мальчишка. «Воборот можно и так. Сегодня мой земель дежурит». Когда железные ворота снова раскрылись, Знаев не ощутил никаких особенных эмоций. Так или иначе, мир по обе стороны забора, отделяющего военных людей от мирных, был устроен примерно одинаково. Точно так же бурлил в чайниках кипяток, и все были одеты в примерно одинаковые штаны со слегка оттянутыми коленями. Один и тот же хлеб стоял на столах, один и тот же алкоголь лился в стаканы. На сырой ночной обочине Жаров попрощался с мальчишкой-шофёром и подарил ему пачку сигарет. Мальчишка взял с благодарностью и не тратя времени, укатил по пустой дороге к ближайшему развороту, а два столичных коммерсанта залезли в машину и поспешили включить печку. Этим летом ночи были сырыми и прохладными. Пока грелись, Знаев написал младшему сыну СМС. Привет, завтра надо увидеться, дело важное, лучше прямо с утра. Что скажешь? Через минуту пришёл ответ: «Без проблем. Приезжай ко мне. С утра я дома». И адрес. «А мать не против?» — написал Знаев. «Спроси у неё». «Не могу», — ответил младший. «Она спит уже». «Понятно», — подумал Знаев. «Мама, значит, не по ресторанам гулять с бойфрендами, а мирно смотрит полночные сны. Завтра утром надо работать. Трудолюбивая, упорядоченная женщина». Жаров обитал в дорогом доме, близ метро Крылацкая. Пока ехали, почти не разговаривали. Залитый ярким светом ночной город напоминал огневую зону. Гудели громадной мощности фонари, тут и там восставали из мрака мишени всех форм и видов. Отлично смазанные автоматы ждали прикосновения умелых рук, а сбоку кто-то ловкий готовил всем желающим выпивку и закуску. Однажды дорогу перед машиной перебежал шатающийся колченогий бес в драном, но пижонском кожаном плаще, по-видимому, сильно пьяный. Ковылял поперёк движения в самом тёмном месте, как будто специально желал, чтобы его задавили. Но, зная вовремя, увидел горящие рубинами глаза и успел отвернуть. Когда подъехали, Жаров не спешил выходить, шумно сопел и вздыхал. «Ты...» «Ну, извини», — сказал он. «Я думал, это будет как у Марка на даче. Типа выпьем, постреляем, посмеемся и разъедемся». «Ничего», — ответил Знаев. «Так еще лучше. Но учти, я не передумал». дел твое», — печально сказал Жаров. «По крайней мере, моя совесть чиста. Я сделал все, чтобы тебя, дурака, остановить». «У тебя почти получилось», — сказал Знаев. «Прощай, брат. Спасибо за всё. Жене поклон передавай». «Обязательно», — сказал Жаров. «А ты когда вернёшься, позвони». «Да», — сказал Знаев. «Тебе первому». Жаров сильно сжал его правое плечо и вышел. Отойдя на два десятка шагов, обернулся и помахал рукой, А затем сунул руки в карманы, сутулился и поспешил ко входу в дом, развинчанный походкой хулигана или драгдилера. То была пантомима, исполненная специально для друга, и, зная фоценил, засмеялся благодарно.